Глава 8. На утро проснулась Весна, зябкая вокруг. Укуталась она в шкуры, поприветствовала совушку и снова задремала. Тишина. Только мызьба поскрипывает, да дуб посапывает. Акутали красой видения, будто пуховым одеялом. Снился ей батюшка с матушкой. Деревня родная снилась. Охота. Так бы и лежала, да только послышались шорохи, после коих изба закачалась. Весна аж подпрыгнула. А это, оказывается, хозяин. Пожаловал. Чудище. Отворила дверь. Напускала холоду. Подымайся, как ты тихо, мол, вел зверь. Пора. Студена снаружи пролепетала девица и под шкуру залезла. «Пускай разогреется, у меня шерсти нету, окоченею, хворь какую подхвачу, что со мной потом делать будешь?» «В озеро сброшу», — фыркнул тот. «Подымайся», — говорю. «Да потише давай, старец почивает». И он слегка притопнул по полу. И пришлось встать. Только рубаха-то на теле была исподняя. Негоже светиться перед зверем в неглиже. «Чего вылупился?» — нахмурила брови весна. «Отвернись, окаянный». «Было б, на что глядеть!» — усмехнулось чудище. Но послушался и отвернулся, не стал смущать пленницу. А дева быстренько штаны натянула, рубаху, лапти, да и меховую телогрейку нацепила. Волосы в косы заплела, и уж скоро была готовая. Спустились двое вниз, каждый по копью взял, и отправились к озеру. А там благодать, рани птихи щебечут, кукушка далече кукует, небо ясное, голубое. Камыш у воды шумит. Весна аж затаилась на мгновение, зажмурилась, сия музыка отрадой стала для души. Зверь то уже затих, остановился. Но ежели дева природе матушки радовалась, то чудище на свою прислужницу во все глаза глядело. Не понимал он ее. Вроде из деревни пришла, вроде закон нарушила и на чужую жизнь покусилась ради своей выгоды, а сейчас стоит... и ониам лед звуком священным что за диво такое и откуда только свалилась она на его голову когда открыла глаза девица то встретилась взглядом со зверем тот же осёкся рыгнул с презрением окаменело что ли топай к берегу рыба сама в котёл не запрыгнет а ты чего ж подбоченилась краса — Человечиной не кормишься? На кой тебе эти селедки дохлые? Шел бы в лес, охотника какого сожрал, а ли кабана на худой конец. — Это кем кормиться? Вами? Да пусть мне сейчас же Перун молнией по темени шибанет, чтоб я вашей порченной плотью питался. И он плюнул с пренебрежением себе под ноги. Лучше уж с голоду сгинуть, чем... Ну и хорошо, вдруг призадумалась краса. Не то, чтобы бабай проклятый, вот он никем не гнушается. Кто даже просиял зверь сменил в гнев на милость. Бабай гордо повторил это. Он под кроватью обитает, а слушников может за ногу схватить и уволочь, а тому ж и говорить не хочется. И сейчас же мучитель Разразился диким хохотом, чуть по земле не покатился. Вот ж дремучее, наконец-то выдавил из себя, как дитё малый, неужто в бабая веришь? — Верю своими глазами, — видела лапищи мохнатые. — Эх, надо будет лешему рассказать, вот уж повеселиться. Это ж надо. — Бабай! — продолжал смеяться зверь. — Да что ты понимаешь, Ирод? хотя вы с ним одного поля ягоды, оба тёмным богам служите. Полно, полно, ты меня не отвлекай, иди сюда, буду учить тебя. И весна встала подле нового учителя. Тот вошёл в воду по колено и замер, ждал, когда рыба осмелеет. Скоро и правда, замелькали у ног желтобрюхи, примерился тогда зверь. Да как запустит копьё, вошло оно в мягкий ил чуть ли не до половины». Ну что с интересом молвила девова, уж очень ей понравилось. Поймал, чего, альтокмах хвастать умеешь? Сама гляди, достал он копьё посерёдке того две рыбины трепыхаются. Да не маленькие, с полторы длани каждая. Вот диво так диво за улыбалась краса. Теперь твоя очередь, давай. Тогда и весна вошла в воду, тут же съёжилась, как не как обувку ты сняла. Остановилась девица в шаге от нелюдя. Так же затаилась в ожидании, а когда свыклась рыба, то подняла дева копье, да запустила, но мимо. «Эх ты, горемыка!» — как-то по-доброму молвил зверь. «Вот как надобно!» — встал позади пленницы, вложил копье в ее руку и не отпуская примерился вместе с весной стояли оба в ожидании а как рыба показалась то приглядели одну через мгновение дёрнулся зверь и сейчас же копьё в воду вошло на этот раз поймалось хвастата Это тебе не стрелы пускать, ответила чудище и отошло в сторону. Не думай, что из лука стрелять проще. Меня батенька с детства обучал. Так охотились они, то выходили из воды, чтобы согреться, то обратно возвращались, наловили рыбы предостаточно, после сложили в мешок да побрели довольные обратно. Зверь костёр развёл, а весна достала котёл, подвесила над огнём, а пока mest вода закипала, принялась чистить рыбу. И пока дела спорились, пела дева песню старинную, ту ещё бабка её матери напевала. Голос лился трелью сыловины. Слова За душу брали, что ж чудище села недалеко от пленницы и сидела до тех пор, пока та не замолчала. Заставила песни его о чем-то потаенном задуматься. Глаза тогда печалью наполнились. Весна же заметила сия преображение, чего крученешься, злый день. — Лан, — ответил хранитель. — Что обернулась краса? — Звать меня так. — Ланом ты все кличешь зверем, чудищем, да иродом. Только у меня имя имеется. Вот она как, выходит, не безродный, но зверь. Не ответил. Встал, да ушел в чащу, а весна призадумалась. Почувствовала дева печаль его, что аж у самой сердца защемило. Есть у мучителя темная тайна, что клокочет внутри, изъедает, царапает, тот -то он злой такой. Знамо дело раненый зверь рычит громче любого, даже самого свирепого. К обеду. И уха подоспела. Целый котел получился. Запахи тогда разошлись по лесу благодатные. Но только не шло чудище. Запропало. А весна... Без него отобедать не решалась. Да и негоже как-то все ж рыбу он ловил. Так и сидела у тлеющего костра. Палочкой в зале ковырялась, под нос что-то напевала. Прошёл час, другой. Похлёбка остывать начала, когда поднялась дева и побрела в берёзовую рощу. Совсем аппетит пропал у невольницы. Ходила она среди молодых берёзок, дума и думала, а потом слышит: громыхает кто-то точно крышкой по котлу. Вратилась сразу на поляну и обалдела. Над котелком низенький, бородатый дядька На вис и черпаком ее уху помешивает. Кто таков, — возмутилась дева, — не как на чужое позарился. Тут старичок спохватился и, как сиганет в лес, спрятался за деревом и затих. Весна аж засмеялась, а потом подошла к котелку, налила ухи в ложку и... И на пенёк поставила небося чудо лесное. Я стращать тебя не хотела. Иди сюда, от обеды. Постоял, постоял старец за деревом, а у самого в животе урчит, есть-то хочется. И вышел. Осторожничал дедушка, но голод пересилил. Посему взял ложку, ложку и сел на полена, ел, торопился, так мопричмокил. А когда ухо закончилось, то отставил плошку, поднялся, и девица поклонился. До бабочки, может, заулыбалась краса, но старец помотал головой и, довольный, в чащу побрел. «Чудеса в решете», — молвила она. «Лес здесь особенный, и кто это был?» Леший вдруг раздалось за спиной девицы. «Зверь». воротился Так прям леший он самый теперь поладится но ежели задружишься с ним то лучшего спутника в лесу не сыскать и из любой чащи выведет А ты куда запропал Отчитываться не обязан бросил тот и уселся на полено где с минуту назад старец сиживал Наливай варево поглядим какая из тебя хозяйка Можно подумать есть с кем умением мериться хмыкнула весна А летит тут ни одно меня держишь в неволе. Слава богам ты первая и очень веришь то последняя. Тогда дева скривилась и чуть черпаком охальника не огрела, но сдержалась, налила ему ухи, до да влапы сунула, глядя не подавись. Однако ж зверь по хлёбку оценил, даже добавки попросил. После такого весна оттаяла. Так и сидели двое у костра. Лан хворосту подбросил, отчего пламя с новой силой разгорелось. А у девы так и свербело, хотелось ей узнать, кто таков похититель ее. Долго ли лиса стережешь, все же не стерпела. Долго. С самого рождения? Но он не ответил. «И сколько же тебе годов?» Не знаю, ответил зверь задумчиво, сколько себя помню, столько и живой здесь, а уж как долго ток мы богам известно. И не тяжко одному-то. А я не один, вокруг меня лес, он семья моя. Вы привыкли жить среди себе подобных, а мне шум и гам не нужен, мне в тишине хорошо, а лес никогда не шумит он полон молчания мудрости зря ты так семья это наивысший дар богов одиночки рождаются на погибель даже зверь роет нору птица вьёт гнездо чтоб потомство взращивать холить лелеять детёнышей жизни учить мне не довелось знать этого Кто знает, может, когда прекратишь страх на людей наводить и посмотрит, кто на тебя по-доброму. А может, Велес тебе подобную сотворит. Будете вдвоем деревенских по лесу гонять. Мне семья без надобности, лишние хлопоты. Ты вот свалилась, как снег на голову, теперь нянькойся с тобой. А я не напрашивалась, ежели дашь добро, хоть сейчас уйду. Но чудище... Лишь сверкнула красными очами и замолчала, более ни слова не произнесла. Когда же сумерки на лес опустились, весна встала и побрела к хижине. "Добрых снов тебе", лань крикнула она сверху, прежде чем дверь за собой запереть. А зверь даже глаза закрыл давно его по имени не называли правда говорят отбери имя у человека и он в раз одичает так и здесь забыл зверь что такое имя И что такое обращение вежливое?